Глава 12. Девочкам пришлось есть одним. Я осталась обедать у Лилы, хотя меня трясло от холода. Мы говорили о физическом сходстве между разными людьми, и я все пыталась понять, что творится у нее в голове. Потом я немного рассказала о том, чем сейчас занимаюсь, и добавила. «Спасибо тебе. Ты всегда наводишь меня на интересные мысли». У нее сразу улучшилось настроение — Я рада, что приношу тебе пользу, сказала она воодушевленно и тут же пустилась в путанные бесвязные рассуждения. Чтобы скрыть бледность, она нанесла на щеки такой густой слой румян, что лицо сделалось похоже на карнавальную маску. Я честно старалась вникнуть в смысл ее слов, но порой он от меня ускользал, вытесненный тревогой. Я все явственнее замечала в ней очевидные признаки нездоровья. Так, например, она, засмеявшись, сказала, «Какое-то время я растила сына Нино, как ты, Имму. Он был из плоти и крови. А потом вдруг появился сын Стефана. Куда же подевался ребенок Нино? Должно же в Дженаро остаться от него хоть что-нибудь, как и во мне». Потом она без всякого перехода начала расхваливать мою стряпню, утверждая, что давно так вкусно не ела. Я призналась, что еду готовила не я, а пенучча. И Лила нахмурилась, дескать, ей отпинучи ничего не надо. Тут меня окликнула с лестницы Эльза. Деда лежала с температурой и донимала сестру капризами. Я предупредила Лилу, что спущусь к ней по первому зову, посоветовала прилечь и ушла домой. Остаток дня я старалась о ней не думать и допоздна просидела за письменным столом. Девочки привыкли, что у меня бывает срочная работа и научились самостоятельно, справляться со своими проблемами. Вот и в тот раз они мне не мешали. Обычно мне было достаточно обрывка мысли, высказанной Лилой, чтобы мозг подхватил ее и развил. Сегодня я осознаю, что по-настоящему хорошо писала только тогда, когда она своими порой бессвязными замечаниями гасила мою неуверенность и давала мне понять, что я на правильном пути. Я облекла ее депрессивное ворчание, в емкую и красивую форму. Написала о своем больном бедре и о матери. Сейчас, когда я добилась известности, мне не стыдно признать, что именно Лила подбрасывала мне самые интересные идеи и помогала находить связь между вещами, внешне никак не связанными. В годы нашего соседства, я жила этажом выше, она этажом ниже, подобное происходило довольно часто одного легкого толчка с ее стороны, мне хватало, чтобы в пустом, казалось бы, мозгу вспыхнули яркие мысли. Я верила в ее прозорливость и не видела ничего дурного в том, чтобы использовать ее в своих целях. Зрелость, убеждала я себя, в том и заключается, чтобы признать необходимость таких толчков. Если раньше я скрывала от всех, в том числе от себя, природу своих озарений, То теперь гордилась ею, и открыто об этом писала: Я это я. И именно поэтому я вольна выделить внутри себя определенное пространство для Лилы, придав ему законченную форму. Она была на это не способна, потому что не хотела быть собой. Разумеется, на ее состоянии сказалась и трагедия Стиной, и физическая слабость и разброд в голове. Но главной причиной того, что она называла обрезкой, оставалось стойкое нежелание быть собой. Легла я около трех часов ночи. Проснулась в девять. Температура у Деда упала, зато начала кашлять Имма. Я навела порядок в квартире и пошла проведать Лилу долго и безрезультатно стучала в дверь а потом вдавила кнопку звонка и не отпускала до тех пор пока не услышала шарканье шагов и проклятия на диалекте наконец она мне открыла растрепанная с растекшейся по лицу краской снова напомнившей мне маску но не клоунскую а трагическую пеинуча меня отравила заявила она я всю ночь не спала живот как ножом режут я вошла в квартиру Кругом грязь. Вещи разбросаны. На полу возле мойки валялся комок туалетной бумаги, пропитанной кровью. — Я ела то же, что и ты, и, как видишь, здорова. Тогда объясни, что со мной. — У тебя месячные? — У меня постоянно месячные, — раздраженно ответила она. — Тебе надо пойти к врачу. — И еще чего. Не собираюсь никому показывать свой живот. — А сама-то ты что думаешь? Что это может быть? Это мое дело. Ладно. Сейчас схожу в аптеку за обезболивающим. А дома у тебя ничего нет? Нет, я ничего не принимаю. А Дэдэ, а Эльза? Им тоже не надо. Ну надо же. Само совершенство и никаких лишних потребностей. Хочешь поругаться? Вздохнула я. Это ты хочешь поругаться. Несешь какую-то чушь про месячные. Я же не девчонка, как твои дочки. Уж как-нибудь отличу одно от другого. На самом деле она не знала ровным счетом ничего о собственном организме. А обсуждать с ней эту тему было труднее, чем с Деда и Эльзой. Лила обеими руками держалась за живот. Я видела, что ей очень больно. Вряд ли я ошибалась. Конечно, все ее страхи остались при ней, но это явно был не фантомный приступ. Я заварила ей ромашку, заставила выпить, натянула пальто и побежала в аптеку. Только бы она уже открылась. Отец Джина точно скажет, что делать. Он блестящий фармацевт. Я свернула на шоссе и пошла вдоль торговых рядов воскресной ярмарки. Как вдруг раздались хлопки выстрелов. Бабах, бабах, бабах, бабах. Как на Рождество, когда мальчишки запускают фейерверки. Четыре бабах подряд, а за ними следом пятый. Я вышла на улицу, которая вела к аптеке. Прохожие в панике разбегались, напуганные звуком выстрелов. До Рождества было еще далеко. Рядом взревели сирены полиции и скорой. Я спросила у одного из пробегавших мимо мужчин, что случилось, но он только мотнул головой, грозно крикнул жене, чтобы не отставала, и понесся дальше. Тут я увидела карман с мужем и детьми, которые стояли на другой стороне улицы. Я перешла через дорогу, но не успела и рта раскрыть как карман шепнула мне на диалекте салара убили обоих